Глава 24. В красном сне бегут солдаты. Ларе можно было доверять полностью. Ни по дороге на почту, ни потом с ним ничего не произошло. И ночь прошла совершенно спокойно. За последние двое суток фортуна, правда, была так благосклонна не ко всем. Опель слона взорвался на полном ходу на тихой улочке, так что никто больше не пострадал. Ну, разве что в доме вылетела парочка стекол. Гнедова прошила пущенная из подвала автоматная очередь. Автомат нашли, но стрелявший испарился. На графа наткнулись в подъезде, когда он уже захолодел. Чтобы не было недоразумений, с диагнозом китайский тт глушителем, которым работал исполнитель, был засунут за отворот куртки покойного. Папа Карло отправился в мир иной, когда в спину ему дважды плюнула помповушка мексиканской работы. Паршивенькое ружьецо, выполненное из силумина, отчего падение с высоты на бетон не выдерживало. Но как средство решения споров годилось вполне. Еще человек пять калибром помельче, по причине своей незначительности, в сводке криминал-канала были помянуты оптом. простым перечислением. Выводов никто не делал, хотя все их прекрасно знали. Самого беса еще не нашли, и потому высказывали предположение, что он в бегах. Все это, конечно, было где-то даже интересно, но Данила не в пример серьезнее занимал гораздо более насущный вопрос, как вычислить киллера и остаться в живых. Устранение поддается определенным законам, как и математическое уравнение. И довольно многое можно предсказать заранее, если знаком с этой жуткой математикой. В его пользу работал вольный распорядок бытия. Даже если Цверко, это кто-то из окружения Данила по Интеркрайту, ему невозможно будет расписать заранее мизансцену. Вернувшись из Москвы, Данил позаботился, чтобы его перемещения стали хаотичными, а появление на фирме непредсказуемым. Значит, снайперская винтовка или автоматная очередь из машины исключаются. Новая квартира оформлена и оборудована через левые каналы, его личную стороннюю фирмочку, но охрана прежняя. Рано или поздно кто-нибудь сболтнет пару слов среди своих, не ожидая утечки, и потянется ниточка. Но несколько дней в запасе все же есть. Бомбу в машине он не проглядит, учен. Гранатометом вряд ли будут работать, даже если установят квартиру. Загвоздка не только в пресловутом лунном ландшафте. Шторы у него всегда задернуты. Свет он зажигает по всей квартире, и посему путем несложных вычислений легко определить, что шансы поразить именно ту комнату, где он в данный момент находится, составляют ровно 33,3% из 100. Профессионалы такой процент не устроит. Значит, не будет гранатомета. Арбалет не исключено. Опытный стрелок с арбалетом или мощным охотничьим луком типа «Магаритш-200» или Красси – это верная смерть со 100-150 метров. Да и доказать архитрудно, стрела не пуля, следы от нарезов не сопоставишь, контрольного отстрела не сделаешь. Но такой вариант опять-таки надо готовить заранее. Нож или пистолет в подъезде не пройдет, помешает охрана. работающие, кстати, по отработанной еще сталинскими телохранителями методики, когда каждый держит не только подходы к объекту, но и соседа. Методы «Банды Лагуна» уже настолько изучены, что можно провести кое-какой анализ. Самый вероятный пистолет без шумка при ситуации, дающей стопроцентную вероятность отхода. Конечно, они могут нанять иногороднего «разового спеца», Однако весь опыт Данила подсказывает, что дело будет решаться, так сказать, в узком семейном кругу. Как ни прикидывай, всплывает самый беспроигрышный для противника, а значит, самый реальный вариант. Его попытаются замочить там, где он просто обязан будет появиться. «Где такое место?» «Вызовут повестку и в милицию». Так он и пошел. «Повестку нужно сначала вручить». Вызовут на неотложное совещание в офис или в администрацию, он не пойдет. Вызовут на комиссию, которой не откажешь, неизвестно еще, удастся ли противнику добиться приезда этой комиссии и потом чересчур рискованно откладывать до последнего дня. Кедровый бор? Вот это уже серьезнее. И Марина, и ожидающий свою посылку и Радж... уедут оттуда только с ним, ни с кем другим. Такие инструкции дал он им сам. И туда придется ехать, хотя бы для того, чтобы поменять инструкции. И Юлию надежнее всего везти именно туда, нежели прятать по квартирам в городе. А, собственно говоря, почему бы не устроить в Кедраче засаду с живцом и подстраховкой? Объявить как можно шире, что в такой-то день, к такому-то времени он непременно будет в кедраче. Заранее тяжком перебросит туда еще с полдюжины зондеркомандовцев, в дополнение к тем шести, что несут службу по штатному расписанию, плюс прошедший неплохую школу выживания дядя Миша и воевавший в иранском спецназе и радж, и охрана Данила – это уже шестнадцать. Растрезвонить еще, что часа в три ночи он вместе со всеми своими подопечными собирается куда-то самым таинственным образом вылетать. Для пущего правдоподобия позвонить в аэропорт и распорядиться, чтобы интеркрайтовский самолет готовили к вылету. Полномочия на это у него есть. С темнотой разместить несколько групп на подступах к пансионату. Игра идет на время... У Цверко с лагуном нервы тоже не из железа. Они работали не на государство. Кедрач — ловушка с единственными воротами и полосой препятствий вдоль периметра, а для отхода есть подземный туннель. Цверко, если он из Интеркрайта, придет с бесшумным пистолетом в кармане. Возможно, не один, даже наверняка не один. Но это детали. Он в десятый раз прокручивал все это в памяти, не видяще глядя на посадочную полосу. Московский борт должен был приземлиться с минуты на минуту. Машины у него на сей раз были самые неприметные и непрезентабельные. Седая восьмерка, правая передняя дверца выделяется нелепой заплатой, а кузов стрательно украшен в мастерской плохо выправленными вмятинами. Создается полное впечатление, что это битая тачка, замученного задержками зарплаты работяги, и обшарпанный «Москвич» 2141, которым брезгуют даже профессиональные угонщики. Моторы, правда, были с секретом. Шофер и пара чьих-то телохранителей из пришвартовавшегося рядом шикарного белого Линкольна сначала косились на них с видом крайнего презрения... Потом что-то перестали, сообразили, видимо, что простого обывателя не пропустили бы на колесах к самолету, и дело непростое. Лара, сидевшая сзади, наклонилась к его уху. «А почему мне нельзя в «Потому», — сказал Данил, не оборачиваясь, — «потому что перпендикуляр». «Повтори-ка лучшее задание». Едва она спускается с трапа, я ее тащу в машину, тоже мне, Бином Ньютона. Можно я при этом буду орать? Тетя Стюра, вот радость-то!» Данил не удостоил ее ответом. Она сговорчиво замолчала. Наконец показался ТУ-154, влекомый тягачом. Пошли обычные маневры, самолет в конце концов загнали на стоянку, отъехал тягач, показалась машина для багажа и одновременно с паразитной расторопностью подкатил трап. Должно быть, расстарались встречавшие в Линкольне некую важную персону. Ага, так и есть. Кинулись к трапу, по которому в гордом одиночестве спускается персона». Данил этого типа определенно встречал в администрации неподалеку от кабинета Соколика. Линкольн отъехал, появился желтый уродец, пассажирский прицеп на буксире у 130-го Зила. Пошел первый салон. Данил включил мотор, положил на колени пистолет и сказал, «Вперед, гражданочка!» Лара вылезла. К трапу тут же подтянулись Даниловы ребята. Ага, он мгновенно узнал по фотографиям. Эффектная брюнетка в черных брюках и бежевом плаще в самом деле и в лице, и в походке чувствуется что-то этакое, напористо-решительное. Мозг четверки, давно уже превратившийся в двойку. Он перегнулся назад, открыл заднюю дверцу. Успел еще подумать... Парадокс какой-то грустный получается. Выбили мужскую половину кладоискателей, а женская уцелела. У кошки девять жизней, метко сказано. Юлия села, следом вскочила Лара, и Данил тут же погнал машину. — Я думала, у вас лимузины роскошнее, — сказала она непринужденно, словно старому знакомому. — А вы в столице скрывались посреди Красной площади? — хмыкнул он, мимоходом глянув на нее в зеркальце. Заехал в неприметные ворота и помчался к городу, без усилий обходя все попутные машины. — Знакомиться не будем, я думаю, — спросил он, не отрывая взгляда от дороги. — По-моему, заочно мы и так достаточно знакомы. — Ну, рассказывайте. — Что вы хотите знать? — Успокойтесь, не координаты. Об этом мы поговорим в более комфортной обстановке, после того, как вдоволь поторгуемся насчет процентов паёв. Я живой человек, и мне интересно, чья там захоронка? Уверен, не Колчаковская. Больно уж глухие места. Колчаковцы туда вообще не заходили. Не стали бы они посылать обоз в столь дальний рейд. Да и статуэтки старинные. По-моему, это называется «Школа Джугаржаб Мэнкэ». Пятьсот лет назад. Юлия спокойно щелкнула зажигалкой и улыбнулась. Он видел в зеркальце, словно бы с превосходством. Ого! Вы успели неплохо поработать. Впрочем, сначала и специалисты обманулись. Видите ли, дугаржаб Мэнкэ, как выяснилось после долгих исследований, Попросту имитировал еще более старую школу Амбаган. Статуэтка мне 500 лет, а более 750. Точную дату пришлось устанавливать с помощью методики распада углерода. Наслышан, сказал Данил, не нужно объяснять. 750 лет? Слушайте, это ведь времена... Она улыбнулась стервозной улыбкой очаровательной умницы. Да, это времена монголов. А там, в долине, могила Чингисхана. Ценности туда везли повозками. Скорее всего, именно там исчезнувшее золото тангутов и тайджиутов. Это миллионы долларов. У меня голова кружится, когда пытаюсь прикидывать хотя бы приблизительно. Но ведь она должна быть в Туве, сказал Данил чуть растерянно. Что ж, красотке удалось его ошеломить и довольно эффектно. Нам читали лекцию еще в 80-м. Там есть некий распадок. Еще в конце сороковых оттуда не вернулись две археологических экспедиции. Принято считать, что их перебили местные. что они почитают место священным и ни за что не позволят копать. — Возможно, в том распадке что-то и закопано, — сказала Юлия, — но могила Чингисхана в Байкальской области, у китайской границы, а Тувинский след, скорее всего, отвлекающий. — Что, Иосиф Виссарионович, сама я предполагаю, что Тувинский след проложили лет за семьсот, до Иосифа Виссарионовича, а он лишь укрепил легенду. Выходит, он знал? У меня, знаете ли, нет его дневников, — сказала Юлия. От него вообще не осталось дневников, но статуэток было не две, а три. Две попали в Шантарский музей, третья ушла в Москву, тогда же перед войной. Вы еще не вышли на покойных Елагинах? Вышел. Старики потому и отказались помогать, что работали над первым текстом летом пятидесятого и перепугались навсегда. В толк не возьму, почему их не убрали тогда же. Сталина сплошь и рядом невозможно понять. «Был культ, но была и личность», — сказал Данил. «Значит, он устроил из места упокоения Чингисхана нечто вроде копилки на черный день?» Именно так надо полагать. «Бог ты мой!» — не без смятения подумал Данил. «Во что это мы вляпались? Золото возили повозками. Ничего удивительного, что на все отвлекающие финты было потрачено несколько десятков тысяч долларов. Сколько могут стоить на мировом черном рынке драгоценные изделия умерших 700 лет назад мастеров?» Это именно изделия, не монеты. Монетная система тогда была дохловата, это даже я знаю. Оправдаются любые затраты, прибыль колоссальная. Голова и впрямь закружится. Во что это мы вляпались? Я дополагал, могила какого-нибудь Найона, в крайнем-то случае тогдашнего царька. А здесь повозки. — Все три текста идентичны, — спросил он. — Да. — Кто их написал? — Какой-то китайский книжник. В войске у Чингисхана, говоря современным языком, в штабе, было множество китайцев. Он ведал еще и сокровищницей. Их там было несколько. Проверяли и контролировали друг друга. Эту систему опробовали уже тогда. Впрочем, и тогда она была древней. Ему поручили отобрать самое ценное — Главным образом — тангутское. Есть версия, что Чингисхана убила тангутская царевна, насильно взятая в жены после разгрома царства. Китаец этой версии держался. Как он пишет, комиссия по похоронам решила, что все тангутское золото должно уйти в землю, где оно будет спать без кошмаров. Китаец свою работу прилежно выполнил, но он прожил при Чингизе лет десять. Монголов узнал неплохо и стал догадываться, что всех, кроме кучки самых высокопоставленных похоронщиков, положат в той же долине. Когда монголы везли гроб с телом Чингиза, они убивали все живое, попадавшееся на пути, даже животных, чтобы служили потом покойнику в заоблачном мире. Милая традиция. — Ну, наши предки были не негуманнее, — спокойно сказала Юлия. Дмитрий Донской, когда строил укрепления с подземными ходами, тоже положил потом всех мастеров. Кое-кто считает, что это легенда, но такие предания на пустом месте не возникают. А что было потом? Ему удалось бежать. И побежал он не на юг, не на родину, куда, скорее всего, и помчалась бы погоня в первую очередь. а на север, к Байкалу. Укрылся в Тахарском Дацане. Времени, должно быть, нашлось достаточно. Прижился. Стал работать в мастерской. Написал три одинаковых мемуара и заделал в статуэтке. Вот дальнейшего мы никогда уже не узнаем. Может, его все-таки отыскали в Дацане? Разведка у Чингиза и его наследников была поставлена превосходно, Может, он благополучно умер своей смертью? Он пару раз упоминает, что уже не молод. У ну, как бы там не кончилась тайну он унес с собой, а статуэтки остались в Хамаргачорском дацане и стояли там лет семьсот. Монголы обычно чужие храмы не трогали, они чтили всех посторонних богов или, по крайней мере, боялись обижать. Манжуры так далеко не забирались, в семнадцатом веке пришли казаки, и воцарилось полное спокойствие, пока не началась борьба с опиумом для народа. Вы, кстати, не суеверны? Не особенно. Издавна ходят смутные предания, что раскопать могилу Чингиза означает выпустить войну, а тангутское золото кое-кто считал проклятым. Улыбка пропала с ее лица. Знаете, когда вокруг столько смертей, поневоле начинаешь прислушиваться ко всякой чепухе. — Однако вас это не останавливает? — усмехнулся Данил. — Нет. — Понятно. Убивают всегда других. Так почему это должно останавливать меня? Сдается мне, все тангутские демоны давным-давно перемерли. С невидимых в темноте сопок временами налетали порывы прохладного ветерка, и кедровые лапы покачивались, заслоняя железные фонари, на дорожке тогда ложились причудливые тени. Данил стоя в тени у незанятого коттеджа, в который раз прислушивался к тишине. Все устроено, как он задумал. Три группы, по четверо в машине, заняли позицию у дороги. Охрана проинструктирована. Если даже какой-нибудь ниндзя вздумает лезть через забор, там и останется. Пояс безопасности заложили сразу, едва заполучив это заведение. Вдоль забора с внутренней стороны тянулся ковер высокой травы, метра в два шириной, напичканный сюрпризами, главным образом хитро расставленными стальными колышками, зазубренными, как остроги, И петлями из стальной проволоки, попав конечностью хотя бы в одну, незваный гость имел на выбор две возможности — либо удушиться, пытаясь вырваться, либо орать во всю глотку, что он сдается. Были еще натяжки от германских сигнальных мин, способных устроить неплохой фейерверк со звуковыми эффектами. Через забор, в общем, не прорваться. Любая группа застрянет там безнадежно. Выход подземного туннеля, кончавшегося метрах в пятидесяти за оградой, снаружи хорошо замаскирован, и его так просто не откроешь. Остается парадный вход, ворота. Скоро должен появиться кто-то знакомый, кому вроде бы и нечего делать здесь в эту пору, но складное объяснение у него, конечно же, найдется такое, которому никто не удивится. Нет, ну все-таки кто? Если бы знать заранее, не стоило и огород городить. Он еще раз прошелся вдоль зеленого пояса и направился к коттеджу. Обстановка там царила самая непринужденная. На экране героически преследовал кого-то скуластый, как тахарец, Клинт Иствуд, размахивая устрашающим калибром, но боевик никто не смотрел. Юлия устроилась в глубине комнаты и лениво пригубляла коньяк, определенно наслаждаясь некоторой жизненной устроенностью. Данил сел с ней рядом, дежурно улыбнулся, налил себе на самое донышко, смочил губы и принялся наблюдать, как Марина, раскрасневшаяся от пары добрых стопорей, доброго нектара, атакует исламского человека и раджа, А тот отмахивается небрежно и снисходительно, как командос, вынужденный провести шутейную схватку с детсадовцами. «Ну, у вас же для развода достаточно что-то сказать и, пожалуйста, и непременно при свидетелях», — уточнил Ирадж. «Но к этому есть дополнение. Муж обязан выдать разведенной жене все ее драгоценности, приданные и личные деньги, если она такие заработала, и потом содержать пристойно до конца жизни и ее, и детей, если есть дети». «А если он не захочет?» Как он не захочет. И Радж удивился всерьез. А шариат...